Рассказ о Масруре и Зейн-Аль-Мавасиф. Ночи 845-863. Рассказывают также, что был в древние времена и минувшие века и годы один человек, купец, по имени Масрур. И был этот человек из прекраснейших людей своего времени, с большими деньгами и живший в холле, но только любил он гулять в цветниках и садах, и развлекаться любовью к прекрасным женщинам. И случилось так, что он спал в одну ночь из ночей и увидел во сне бутон в саду из прекраснейших садов, и в нем четыре птицы, и в числе их голубка, белая, как начищенное серебро. И купцу понравилась эта голубка, и возникло из-за нее в его сердце великое волнение. А потом он увидел, что к нему спустилась большая птица и вырвала голубку у него из рук, и показалось это ему тяжким. А затем после этого он пробудился ото сна и не увидел голубки и боролся со своими желаниями до утра. И он сказал себе, непременно пойду сегодня к кому-нибудь, кто растолкует мне этот сон. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.